Есть книга чудная, где с каждой страницей галлюцинации таинственно святы. Там полон старый сад луной и небылицей, там клен бумажный заворожил листы. Там в очертаниях тревожной пустоты, Убившись чарами луны зеленолицей, Менады белую метут с вереницей, И десять реет их по клавишам мечты. Но изумрудами запястьей залетая, Меня волнует дев мучительная стая, Кристально чистый, так бешено горды, И я порвать хочу серебряные звенья. Но нет разлуки нам, ни мира, ни забвенья, И режут сердце мне их узкие следы.